«Правду нужно говорить вовремя», — сказал Визерс. «Не вовремя сказанная правда может быть разрушительней самой наглой лжи». «Ты кого-то цитируешь или сам это придумал?» «Сам», — сказал Визерс, — «хотя я не исключаю, что кто-то мог прийти к таким же выводам раньше меня». «Это все совершенно лишнее в данной ситуации умствования», — сказал я. «Что конкретно ты имеешь мне предложить?» «Работу в СБА». «А как же потратить несколько лет на мое обучение и все такое?» «На Леванте тебя должны были многому научить», — хмыкнул Визерс. «К тому же я сейчас говорю не об агентурной деятельности». «А о чем? Хочешь опять запереть меня в лаборатории? Если бы я хотел вернуть тебя в исследовательский сектор СБА, то мы бы сейчас вели эту беседу в моем кабинете на земле», — сказал Визерс. «Удерживать тебя против твоей воли мне невыгодно». Я хочу, чтобы ты согласился на сотрудничество по собственному желанию. Мне кажется, ты опять чего-то не договариваешь, сказал я. И в чем суть работы, которую ты хотел бы мне поручить? Визерс щелкнул несколькими клавишами своего компьютера, и между нами возникла трехмерная звездная карта. Исследованный сектор космоса находился в самом ее центре. Был обозначен зеленым цветом и имел размеры баскетбольного мяча. Целиком же голограмма заняла почти полкомнаты и охватывала чуть ли не всю галактику. Может быть, еще и пару соседних. И вправду, оазис посреди пустыни. Видишь сектор, выделенный красным, прямо над изголовьем твоей кровати? «Вижу», — сказал я. «Это довольно далеко отсюда». «Полгода пути», — сказал Визерс. «Если идти на максимальной скорости, можно уложиться в четыре месяца». Но тогда придется совершать очень длинные прыжки, а это, как ты понимаешь, крайне вредно как для корабля, так и для экипажа. Поэтому я бы ориентировался на полгода. Мы готовим туда экспедицию, и я хотел бы, чтобы ты вошел в ее состав. И что там находится? Я не знаю. Вот слова, которые я меньше всего ожидал услышать. Зато это та самая правда, которую ты так жаждал узнать, сказал Визерс. В означенном секторе расположены три звездные системы, в общей сложности 14 планет. И это все данные, которыми мы располагаем на текущий момент. Так что же вас тогда так заинтересовало? Это единственный кусок пространства, о котором у нас нет вообще никакой информации, сказал Визерс. Три звезды, 14 планет и больше мы не знаем ничего. Он произнес последнее слово по слогам. Ни один отправленный туда корабль, включая беспилотники, так и не вернулся. «Тем не менее вы готовите очередную экспедицию, и ты хочешь, чтобы я вошел в ее состав?» «Да». «Должны существовать менее сложные способы свернуть мне шею». «Не льсти себе, это не ради тебя затеяно». «Тогда объясни мне, ради чего все это затеяно», — сказал я. «Четырнадцать планет, даже если все они окажутся земного типа», с атмосферой, материками и пригодными для жизни температурными режимами, а этого не бывает в принципе. Стоящие перед альянсом проблемы перенаселения они все равно не решат. К тому же эти три системы находятся слишком далеко, чтобы быстро начать колонизацию. И плюс ко всему, когда эта твоя экспедиция вернется, а это случится через год, здесь уже будет идти война. Пусть в маневренной и менее кровопролитной фазе, Но остановить ее известием о десятке новых необжитых миров ты все равно не сможешь. Или ты думаешь, что найдешь там эту свою четвертую силу? Четвертую расу. Не исключаю такой возможности. Чушь, сказал я, четырнадцать планет это даже в самом лучшем случае где-то 5-6 обитаемых миров, так? Остальное газовые гиганты и безжизненные куски породы, не удержать атмосферу, или находящиеся слишком далеко от звезды. В то же время Клинонская империя насчитывает четыре десятка обитаемых миров, а это самое малое из образований, которые вступят в конфликт. Планеты Скари исчисляются сотнями, Раса, освоившая всего 5-6 миров, на расклад сил повлиять не способна. А тебе не кажется странным, что не мы, не клинонцы, не ни скари ничего не знаем об этом секторе пространства? — поинтересовался Сол. И главное, так до сих пор и не смогли о нем ничего узнать, хотя такие попытки предпринимались неоднократно. «Там, может быть, что угодно», — сказал я. «Какая-нибудь неизученная космическая аномалия, которая губит корабли, кажется мне более простым объяснением. Версия с четвертой расой притянута за уши». Между прочим, это не я ее озвучил. Но ты особо и не возражал. Я лишь сказал, что не исключаю такой возможности, сказал Визерс. Я сейчас вообще никаких возможностей не исключаю. Может, там вообще ничего интересного нет, а корабли оттуда не возвращались из-за длинной цепи случайностей. Ладно, отбросим на минуту версии о том, что там можно найти, сказал я. А почему ты рассчитываешь, что следующая экспедиция сможет вернуться и рассказать, в чем там дело? Из-за ее состава, сказал Визерс. Я набираю туда особых людей. Например, «Как тебе удается уходить от выстрелов?» Этот вопрос он мне уже сегодня задавал. «Только на этот раз скажи мне правду, без чуши о прекрасной реакции и феноменальном зрении». «Я чувствую», — сказал я. «Что именно?» «Опасность». «Ты видишь будущее?» «А ты сам веришь, что такое возможно?» «Ты удивишься, когда узнаешь, в какое количество странных вещей я верю», — сказал Визерс. «Так что, ты видишь будущее?» «Нет, я же сказал. Я чувствую опасность, но не могу сказать, откуда конкретно она исходит». «Сколько раз это срабатывало?» «Больше двух». «И как далеко ты способен заглянуть, почувствовать?» «Не больше пары секунд», — сказал я. «То есть ровно столько, сколько требуется более-менее тренированному человеку, чтобы уйти от непосредственной опасности», — сказал Визерс. «Интересно, а что будет, если в тебя гранату кинуть? Термическую?» «Я очень быстро и красиво умру». «За две секунды ты не успеешь выйти из зоны поражения», — задумчиво сказал Визерс. Словно на самом деле размышлял, не стоит лишь вернуть в меня термической гранатой. «И тут возникает интересный вопрос». Ты либо умрешь, либо сможешь заглянуть в будущее дальше, чем на две секунды. Сия от меня не зависит, сказал я. «И этот вопрос относится к категории тех, ответ на которые я бы не стал искать экспериментальным путем». «А как ты сам думаешь, откуда у тебя эта способность?» «Понятия не имею», — сказал я. «Но хоть какие-то версии есть?» Одна. Это может быть как-то связано с тем, что я прошел темпоральным туннелем и живу не в своем времени. То есть до того, как ты оказался в настоящем, ты за собой таких способностей не замечал? В прошлом в меня особо и не полили, сказал я. И сам удивился, как легко с моего языка сорвалось слово «прошлое», относящееся к моему родному 21 веку. Раньше я предпочитал думать о нем как о настоящем а время, в котором жил сейчас, привык называть будущим. Похоже, сейчас я так уже не думаю. Я и сам не заметил, в какой момент произошел этот сдвиг в моем сознании. Любопытная версия, но теоретическую базу я под нее подвести не могу, сказал Визерс, по крайней мере, вот так сходу. Но вот что меня интересует. Сможешь ли ты почувствовать опасность, грозящую космическому кораблю, на борту которого ты летишь? Не знаю. Когда-то у меня получилось чувствовать опасность, грозящая флаеру, на котором мы летели вытаскивать из джунглей осада от Дина. И тогда мне удалось спасти жизнь не только себе, но и всему отряду. Однако, ставить на то, что я смогу повторить этот фокус с космическим кораблем, я бы не стал. Феноменальная память, устойчивость к ментоскопированию, теперь это... Ты не перестаешь меня удивлять, буркнул Визерс. Какие еще способности у тебя есть? Я умею летать в вакууме со скоростью тактического штурмовика. «Я тоже», — сказал Визерс, — «только дайте мне тактический штурмовик. Мне уже почти хочется вернуть тебя в исследовательский отдел на земле». «Уже вызвал группу захвата?» — поинтересовался я. «Шутки шутками, а ведь он может». «Никогда не поверю, что целый генерал СБА действует в приграничном секторе на свой страх и риск, обходясь вообще без поддержки». Пока нет, серьезно сказал Визерс, я все-таки предпочитаю, чтобы ты согласился на мое предложение и стал добровольцем. Я собираю экипаж из таких, как ты. Из людей с... Э... Он запнулся. Наверное, ему не очень хотелось произносить слово сверхъестественный, и он все-таки выкрутился. С другими способностями. У меня в команде есть человек, способный видеть будущее объекта через прикосновение. У меня есть девушка, которая двигает предметы усилием воли. Еще пара интересных личностей. Способности у них разные, но они прогрессируют. И этому есть какое-то научное объяснение? Да, эволюция. Я думал, ты скажешь, мутанты. Сейчас это не важно. У меня есть несколько научных объяснений, сказал Визерс. И даже пара не совсем научных. Но дело не в этом. С этими ребятами, да и с тобой тоже... Я могу разобраться и позже. Сейчас же мне надо сделать так, чтобы это позже вообще наступило. И для этого я хочу использовать ваши способности, не задаваясь вопросом. Откуда вы все такие красавцы взялись? Мне нужно больше информации о готовящемся предприятии, сказал я. Я уже не принимаю решения вслепую. Разумно. Неожиданно легко согласился Визерс и вытащил из кармана блок памяти для КПК, удивительно напоминающий старую добрую флешку. «Изучишь на досуге, тут записано все, что я могу тебе сообщить на данный момент. Я пробуду на станции еще около недели. Этого времени тебе должно хватить на принятие решения». Он допил успевший остыть кофе, убрал свой компьютер и поднялся с кресла, ясно давая понять, что на сегодня разговоров уже хватит. «А все-таки...» сказал я, когда он был уже в дверях. Кого вы тут ловите? Феникса. И он ушел. Я бросил взгляд на настенный экран внутренней связи, который, помимо всего прочего, вел еще и отчет времени и следил за моим рабочим расписанием. До начала моей следующей смены оставалось чуть меньше двух часов».